«Ура!» Главком в сопровождении сияющей свиты неторопливо вошел в столовую на праздничный обед. Дежурный по столовой в звании Мичмана двинулся ему навстречу. К этому он готовился всю ночь, постоянно бормочав полголоса. «Товарищ адмирал флота Советского Союза на первую приготовлен боч по-флотски! Товарищ адмирал флота Советского Союза...» И вот он, час испытаний. «Товарищ адмирал...» Мичман не узнал свой голос. «На первую приготовлен...» Главком дослушал рапорт до конца, Свита сочувственно заулыбалась. Потому что Мичман назвал главкома просто адмиралом, и все. Это был страшный промах. Главкому захотелось, чтобы Мичман исправился на ходу и назвал бы, наконец, его полное воинское звание. «Здравствуйте, товарищ Мичман», — сказал главком. «Здравия желаю, товарищ адмирал», — сказал Мичман. И снова промах. Главком нахмурился и, демонстрируя безграничное терпение, поздоровался еще раз. «Здравия желаю, товарищ адмирал!» — Мичмана замкнуло. «Однако», — подумал главком, и, продолжая держать руку у головного убора, поздоровался в третий раз. В воздухе повисло молчание. Мичман понял, что что-то не так, но он не знал, что... На лице его шла упорная работа, шел поиск верного решения, и пока он шел, здесь были все самые глубинные процессы рождения человеческой мысли. Мичман исчерпался, он ничего не нашел. «Ура!» — вдруг громко, но звонко завыло он, чуть приоткрыв искаженный страданием рот. «Ура! Ура!» Через полчаса он уже сидел в комнате отдыха вахты, привалившись к стенке закрыв глаза взмокший безразличный осунувшийся. Дрожь в коленях еще долго не унималась. Праздники покатились своим чередом.